Поворот. Слишком много было колебаний, обдумываний и откладываний. И, наконец, 15 сентября 1575 года наступил крутой поворот. Герцог Алансонский исчез. Когда пришло время идти к столу, мать велела искать его по всему дому, Она была чрезвычайно озабочена состоянием его здоровья, ведь она знала из собственного опыта, как легко отправить человека на тот свет. Однако трупа не нашли. Неужели Далансон бежал, даже не доверившись сестре? Та была, как обычно, занята своим двором и служением музам. Но королек... Мадам Екатерина уже готовилась к тому, что и его не увидит. И вдруг он с самым невинным видом возвращается после игры в мяч, да еще принимает ванну. «Что тебе известно, королек? Признавайся. Не то пожалеешь?» Генрих рассмеялся. «Мой дарманьяк мне только что сообщил...» «Будто кузен удрал в карете, которая казалась пустой. «Хотите, я открою вам, мадам, что воспоследствует?» «Двуносый обратиться к стране и к народу с призывом восстать. «А тогда вы, мадам, помиритесь с ним и дадите ему то, что он потребует». «Сердится», — подумала мадам Екатерина, — Вероятно, потому что его заподозрили в сообщничестве. И, конечно, не зря заподозрили. Все же условия его плена пока не стали суровее. Пророчество Генриха сбылось в точности. Воззвание к стране и народу появилось. В нем августейший принц, ссылаясь на всеобщее недовольство, на то, что очень многие умеренные католики и протестанты жаждут мира, требовал справедливости и к нему самому. Ибо, проживая во дворце своего брата-короля, он где получал только неприятности и никаких денег. Тут-то старая королева увидела верный способ вернуть свое дорогое детище. Поэтому, несмотря на все, Она отнеслась к воззванию менее серьезно, чем ее сын-король, которого эта история сильно расстроила. Да и город Париж был опять взволнован предчувствием бед и захватывающих событий, как родной брат короля, именуемый монсеньором, последовал примеру принца Конде и бежал в Германию. И они уже идут сюда с огромным войском, французы и немцы, да, соседка? Ровно сто тысяч человек провалится мне на этом месте, ежели я вру. И тогда сначала некоторые парижане, а затем все стали видеть на багряном вечернем небе фигуры вооруженных людей. Только мадам Екатерина сохранила здравый смысл, невзирая на все видения и слухи. Генрих Наварский, по ее мнению... Вел себя более загадочно, чем ее сын Далансон, которого она знала вдоль и поперек, и не боялась. Неожиданно положила она перед королем Наварским воззвание его сообщника, пусть Генрих прочтет вслух. После трехлетних упражнений Генрих научился владеть своим лицом при любых обстоятельствах. Не дрогнув бровью, он уронил «А я знаю его». Я и сам так писал, когда был заодно с адмиралом и с гугенотами. Скоро монсеньор другой запоет. Сначала воображаешь невесть что, а потом все-таки начинаешь плясать под чужую дудку. Это не для меня. Было ли презрение Генриха искренним или напускным, неизвестно. Но его дорогая приятельница осталась при своем глубоком недоверии. С этого дня она учредила за ним еще более строгий надзор и приставила к нему шпионов, о которых он и не догадывался. Им было поручено пользоваться всяким случаем и вызывать его на неосторожные высказывания. Она оплела его черной паутиной сыска, а ему, больше чем когда-либо, Удавалось обманывать двор своим неизменным благодушием и притворным легкомыслием. Но в нем происходила мучительная борьба, и на душе становилось все мрачнее. Так уже было однажды. Перевертыш начал действовать, пока я медлил. И вот все, оказывается, было впустую, и долгое притворство и бесконечное обдумывание, и постоянное изучение людей, несчастье заставило меня пройти суровую школу, и все-таки я остался там же, где был в утро после Варфоломеевской ночи. Волнения продолжались две недели. Затем перевертыш пошел на попятный, и начал торговаться с матерью мадам Екатерины относительно размеров вознаграждения, за которые он согласен изменить своим союзникам. Тем хуже для Генриха. Такое ничтожество. Я осмелился объявить себя вождем, а я от чрезмерных наслаждений упал в обморок. Почему же все так складывается? «Довольно, я больше не спрашиваю». Школа несчастья кончилась, а вместе с нею и немощь мысли. Я подам весть моим протестантам на юге. Пусть в скорости ждут меня к себе. И если даже они меня сейчас презирают за то, что я вот уже больше трех лет строю из себя шута при этом дворе, то я докажу им, что я поистине сын их королевы Жанны, «И совсем-совсем другой чеканки, чем перевертыш, и другой, чем гляв, ибо я знаю, эта школа пройдена не напрасно, и знаю, королевство я объединю». Его пылкая гордость взволнованно твердила ему эти слова, ничто не могло подорвать его уверенности, непозорное положение — а его еще придется терпеть до известного срока, не новый срам, причиной которого был перевертыш, выступил вместо него и чуть было ему самому все не испортил. Генрих не сомневался в успехе. И сейчас, когда все казалось проигранным, он был больше, чем когда-либо уверен, что впереди победа. Если народ действительно ждет вождя, То, чем больше ложных вождей этот народ разоблачит и отринет, тем неотвратимее появится и выйдет на правильный путь его настоящий вождь. И вот когда он ожидал, чтобы истекло положенное время, его постиг последний, особенно тяжелый удар. Однако он выдержал и его, Последней покарала Генриха его любимая сестричка. Юная Екатерина долго и тщетно ждала, чтобы ее дорогой брат, наконец, вспомнил их мать Жанну, господина адмирала и всех убиенных друзей. Однажды во дворце Конде она тайком сказала старухе-княгине, «Я знаю его, ведь мы одна плоть и кровь». И я была тогда здесь, в комнате, с ним и с господином адмиралом, который был еще жив. Разразилась ужасная гроза. Двери распахнулись настежь. Я так и ждала, что сейчас войдет наша покойная мать и позовет его. Пусть отомстит за нее. Но оказалось, что это принцесса Влуа, И она увела его венчаться. Я постоянно вспоминаю о том вечере. Мой милый брат тоже ничего не забыл. Я поклясться готов, что он с тех пор притворяется перед всем двором и даже предо мною своей сестричкой. Когда придет день, он выпрямится и покажет себя. Волнуюсь, она вскочила с места и не могла скрыть легкой хромоты. Екатерина была все так же бледна и казалась по-прежнему девочкой из-за слабых легких. Она жила, замкнувшись в этом доме, ибо питала отвращение к королевскому двору, где, как выразилась ее мать, «женщины зазывают к себе мужчин». Принцесса Екатерина Бурбонская осталась протестанткой. Она не могла понять отступничество своего брата, каким бы трудным ни было положение, в котором он очтился. И все же одобряла его поведение, ибо он был ее братом и главой их дома, и неизменно защищала Генриха, его увлечения и его ошибки перед дворянами-протестантами, которые тайком приезжали из провинции. А они потом возвращались к себе, увозя некоторую надежду. Екатерина была слаба, одинока и, казалось, могла вызвать только жалость. Однако многие из них помнили еще ее мать и были поражены благородной стойкостью дочери. Им чудилось, что с ними говорит сама королева Жанна, и они еще раз преклонялись перед ее бессмертной душой. Все же трудно дольше трех лет защищать бездеятельность человека, особенно если и сама начинаешь сомневаться в его правоте. Он ничего не забыл, я знаю, но среди тех, кто его держит в плену, можно и утратить свою веру. Пусть он снова обретет ее с помощью Господа. Я хочу нанести ему целительный удар. И это в моих силах, ибо что бы там ни произошло, я остаюсь, как всегда, его Екатериной. Я нужна ему от того, что мы вместе росли. Кто еще будет с ним в самую тяжелую минуту? Никто, кроме сестры. Притворюсь, будто я покидаю его, пусть испугается, что я отдам себя и наше дело в руки чужому мужчине. Таков был простодушный расчет этой девочки с благородным сердцем. Она призналась в своих планах одному, единственному человеку, своему духовнику, господину Безу, женевскому пастору, сочинившему духовный стих весь Господь и дрогнет враг». Теодор де Без, 1519-1605, наиболее прославленный последователь Кальвина, автор многих гугенотских псалмов. С 1549 года был профессором греческого языка в Лозанне, с 1559 года проповедник и профессор богословия в Женеве. После смерти Кальвина стал во главе реформированной церкви в Женеве. Среди его печатных трудов «История реформации во Франции». Примечание редакции. И осведомилась у него, можно ли выполнить то, что она задумала, не впадая в грех. А он разъяснил ей, что она, пожалуй, может отдать свое дело в руки другого, но не должна отдаваться ему физически. Как раз в это время она встретилась с двоюродным братом Шарлем Бурбонским, графом де Суассон, которого ей было суждено любить до своей преждевременной кончины. «Все это не так, как тебе кажется, Катрин. Ты до сих пор уверена, что своей строгой нравственностью резко отличаешься от брата, который ищет только наслаждений. Но и ты пройдешь те же ступени». И познаешь, наконец, все муки, всю святость, все унижения тех, кто много любил, и он будет и впредь желать всех женщин, и даже оставаясь верным одной, в ее лице жаждать всех остальных. Ты же, все, что тебе предназначено судьбой, будешь получать только от Шарля, твоего родственника, и, кстати, католика, что, однако, не остановит тебя». Строгую протестантку. И он станет тебя обманывать самым будничным образом. Но ты будешь забывать об этом после каждой измены, когда ты ее перестрадаешь. И после каждого разрыва привязанность твоего сердца окажется глубже. Это будет тянуться до тех пор, пока тебе не стукнет 41, и ты начнешь раздражать общество, чего никак не сможешь отрицать и когда ничего другого уже не останется, ты решишь строить из себя неприступную даму. И лишь славное имя твоего царственного брата послужит тебе защитой. Только тут он произнесет свое запоздавшее, но властное слово и повелит тебе выйти за другого. Генрих IV заставил свою сестру Екатерину, выйти замуж за Генриха де Лорена, герцога де Бара. Примечание редакции. «Ты, правда, подчинишься, ибо твои силы будут надломлены, но предотвратить этим уже ничего не сможешь. В ужасе перед надвигающейся старостью ты будешь цепляться за своего возлюбленного. Нет, ты предпочтешь умереть» чем жить старухой, и ты умрешь. Вот как это будет, Катрин. А вовсе не так, как ты воображала, когда просила совета у женевского пастора. И вот юная принцесса Екатерина неожиданно появилась на одном из дворцовых празднеств. Об этом доложили ее брату, но напрасно Генрих искал ее в толпе гостей. Уже решив, что над ним подшутили, Он все же заглянул в королевскую прихожую, там было пусто. Один из офицеров гвардии стоял и смотрел в угол, который Генриху не был виден. Брат направился туда и обнаружил сестру в обществе мужчины, который вызвал в нем суеверный ужас. Генрих готов был повернуться и бежать отсюда. Перед ним оказался его двойник, те же густые курчавые волосы, Тот же узкий овал лица, рот, глаза, нос были его, ничем не отличалось от Генриховой и фигура. Особенно потрясло его то обстоятельство, что неведомый двойник был и одет в точности, как он. А сестричка стояла, положив руку на плечо незнакомца. Так она с детства клала руку на плечо брата и говорила, почти касаясь его щеки, как несчетное число раз говорило, касаясь дыханием щеки Генриха. Страшнее же всего было то, что его Генриха она не видела и не слышала, хотя их разделяло едва ли шесть шагов, и он старательно шаркал ногами по полу, чтобы привлечь ее внимание. Он ущипнул себя. Да точно ли он здесь присутствует телесно? Точно ли это он сам? Или какое-то колдовство лишило его земной оболочки? Бедный брат, — думала тем временем Екатерина. — Духи, конечно, существуют, бывает и колдовство, но сейчас я тебя просто обманываю, и мне искренне жаль, что приходится это делать. Я вырядила моего милого кузена, научила его, как вести себя, и вот притворяюсь, будто я тебя просто не вижу». А на самом деле нет никаких причин для твоего смятения. Сравни-ка себя с нашим двоюродным братом. Если отбросить чисто фамильное сходство, то это лицо без прошлого. Жизнь не оставила на нем никаких следов. Он только и знал, что охотился в своих лесах. А ты? Ах, братец! Хоть ты и очень молод, но страдания, борьба и раздумья уже оставили на тебе свой отпечаток. Перестань строить из себя шута, и твой взор сразу станет печальным и хитрым, милый братец. И нос у тебя с тех пор еще больше загнулся к губе. Не очень, но все-таки. В эту минуту ты считаешь, что невидим, и рот чуть кривится от того, что ты слишком долго притворялся. Но как красивы эти впадины на висках, они у тебя от рождения. «Хотя бы даже ничего в тебе не было, кроме них, сердце мое, я бы все равно любила тебя. Как раз такие впадины есть и у нашего кузена. Я не могу поверить в то, что полюблю его, но если это все же случится, то из-за твоих висков». Девушка встала, наконец она обратила к нему лицо, строгое и ясное, как будто сама Жанна смотрела на него». Только в ее широко раскрытых глазах стояли слезы. Слезами увлажнились и его глаза. Екатерина сказала, «Господин брат мой, вы давно не виделись с нашим дорогим кузеном. Он часто навещает меня, и мы говорим о вас, ибо не смеем надеяться, что вы ради встречи с нами оставите ваше привычное общество». «На это обратили бы внимание», — возразил Генрих. А вам, наверное, известно, дорогая сестра, что я не общаюсь с гугенотами, тогда как и вы принимаете очень многих, и было бы слишком неосторожно, если бы сейчас три особые из нашего дома долго беседовали тайком в уединенной королевской прихожей. При этом он взглянул на кузена. Тому стало не по себе. Генрих решительно взял его под руку и проводил до двери. А теперь говори, Катрин, сказал он, вернувшись. Она сначала взглянула на телохранителя, а тому, от чего-то взбрело на ум, встать в самых дверях, широко раздвинув ноги, словно он вознамерился никого сюда не пускать. К ним он повернулся спиной, тогда сестра сказала: Там дома тебя ждут. Знаю, но я ведь пленник. Сторожевые посты усилены. Все больше шпионов следят за мной. Тем, кто ждет, придется еще потерпеть. Их терпение уже иссякло. Они считают, что ты для них погиб. Далансон занял твое место, не забудь. И это наши единоверцы на юге, ты пойми. Тамошний губернатор и умеренные католики действуют заодно с протестантами. Они вместе хотят поддержать Конде если он с немецкими войсками вторгнется во Францию. Провинции, которые лежат у него на пути, уже оказывают ему поддержку. Все зреет. Все сдвинулось с места. Только ты, Сиднем, сидишь. Наша мать пожертвовала своей жизнью, а теперь другой, не ты, пожинает плоды ее жертвы. Я очень несчастен. Вздохнул он, Я опустил глаза, было почти невыносимо обманывать даже сестру. Этот взволнованный вибрирующий голос, его испуганное повышение на последних слогах, «Сестра, сестра, я ведь твердо решился, и уйду отсюда раньше, чем ты думаешь. Среди тех, кто мне будет помогать, ни один не знает другого. За три года я многому научился». «Моя драгоценная приятельница, старая убийца, сообщила мне по секрету, что Делансон уже не опасен. Нынче ночью она тайком уедет и привезет обратно своего блудного сына. Если бы я раньше срока обмолвился тебе хоть словом, Катрин, ты бы тоже оказалась замешанной. Я не могу подвергать тебе опасности, Катрин». Она подняла глаза, в них была кротость и терпение, больше ничего. — Так ты не хочешь? — спросила она. — Я не могу, — вздохнул он. Тогда она подняла руку. У нее были те же длинные гибкие пальцы, что у их матери. И так же, как в детстве, когда мать бывала рассердиться, она прибольно ударила его по щеке. И он тоже пустил в ход руки, точно они с сестрой были еще детьми и жили в своем Беарне, где не только крестьяне, но и принцы гораздо непосредственнее выражают свои чувства. Он поднял ее, понес на вытянутых руках к двери, и как она не старалась вырваться, решительно посадил ее на шею телохранителю, все еще стоявшему на пороге. Чтобы не свалиться с этого громадного парня, маленькой Екатерине пришлось ухватиться за него. Когда она опять очутилась на полу, Генриха давно уж и след простыл. Но она, она теперь знала правду и от радости громко рассмеялась. Телохранитель тоже смеялся.